Глава 34. Петя, такой Петя. Так, в этой ситуации надо включить мозг и перебрать все возможные варианты. Первым, кто реально приходил на ум, был Петр Куликов. Но тут скрывалось сразу несколько серьезных несостыковок. Во-первых, откуда Орлов знал, что брат в курсе про Куликова? Хипиш вокруг бывшего сотрудника отдела качества закрутился только после того, как на него вышел Гудманов. а это случилось всего несколько дней назад. Ну а во-вторых, сам Григорий исчез уже достаточно давно, и раз он не выходил на связь, то и получать информацию от людей в Питере тоже не мог. Следовательно, если бы имелся в виду Куликов, то он бы написал его фамилию, а не имя. Дальше я решил перебрать приближенных к семье Орловых Петров, которых, к счастью, было не так уж и много». и практически все из них сейчас находились в других странах по тем или иным делам. Да и при получении важной информации от Григория они бы сразу примчались бы к Алексею. Так что этот вариант мы тоже отметаем. Остается только один кадр. Петр Кракенов. Он и к технологии имеет непосредственное отношение, и в нашу семью чисто формально входит. Отсюда и короткое «Петр». Других пять у нас вроде как не имеется. «Меня немного смутил тот факт, что сообщение было послано Алексею, а не, к примеру, Вике, которая сразу бы сообразила, что к чему. Но Орлов объяснил, что дело в защищенной связи. При ее использовании контакт сохранялся лишь между разрешенными пользователями, в данном случае братьями. Поэтому Григорий чисто физически не мог отослать сообщение кому-то другому. «Вот потому я и думаю, что Григорий имел в виду моего отца, когда присылал сообщение». Они с мамой много беседовали о ее прошлом, поэтому привычка называть ее бывшего мужа по имени должна была стать для него привычной. Полагаю, что он очень спешил, потому и написал сообщение без дополнительных указаний или инструкций. Райли внимательно выслушала мои доводы. Затем побарабанила пальцами по столу и посмотрела на Алексея. «Теория, конечно, шита белыми нитками, но проверить все же стоит. Может, мне слетать к нему и аккуратно разузнать, что к чему?» «С твоей нынешней внешностью?» — хмыкнул Алексей. «Да ты замучаешься доказывать, что являешься женой одного из Орловых. Лучше я слетаю. Мне-то он точно не откажет во встрече. Артур, не откажет же?» «Не знаю», — искренне ответил я. «Еще перед самой помолвкой Григория и Вики отец намеревался вернуть себе семью, поэтому, честно, не знаю». «Может из принципа встать в позу и не разговаривать ни с кем из семейства Орловых». «А если он в курсе того, что происходит с Гришей?» — Напомнила Райли Варя. «Тогда тем более закроется. Если они общались на эту тему, то Григорий обещал ему защиту, а потом исчез. Как думаете, сколько доверия у него будет к следующему Орлову, пришедшему с той же просьбой?» «Нет уж. Давайте сперва я с ним немного побеседую и попробую раскрутить на откровенность». «Сыну-то он доверится? Наверное». Алексею эта идея не особо понравилась. Он вообще относился ко мне как к какому-то подростку. Что странно, учитывая нынешние реалии. Тут пацаны в 18 лет уже насмерть бьются, не то чтобы решать какие-то семейные проблемы. Впрочем, в друзья я к нему все равно не набивался, поэтому и рефлексировать по поводу его отношения тоже не буду. Зато Варя, эх, то есть Райли... «Отнеслась к моей идее со всей серьезностью. Она достаточно долго со мной общалась, чтобы понять одну простую истину. Если я взялся за дело, то сделаю все, чтобы довести его до конца. И этот случай не будет исключением». Возможно, именно ее голос и был решающим в этом вопросе, поэтому уже спустя несколько минут я выходил из поместья и садился в подготовленную для меня машину. Пора навестить ботяню и узнать, в какую передрягу он снова умудрился влипнуть. Ответил Петр не сразу. Мне пришлось подождать с десяток гудков, после чего входная дверь наконец открылась. Только вот зайти у меня все равно не получилось. Отец выглянул из щелочки и с подозрением спросил. «Ты один?» Он попытался заглянуть мне за спину, но в таком положении это было довольно проблематично. «А ты видишь здесь кого-то еще?» Терпеливо ответил я. «Пап, куда ты снова в лес? «Входи». Дверь открылась, и Пётр буквально втянул меня внутрь и сразу же активировал охранную систему. Теперь я мог нормально рассмотреть как саму квартиру, так и её хозяина. Внешний вид Кракенова-старшего сильно отличался от того, что я видел в прошлый раз. Никакого тебе мажористого вида, никаких кубиков на животе, вообще ничего. Вместо этого затравленный взгляд и нездоровая худоба. А ведь прошло всего полгода с нашей последней встречи. Как он умудрился настолько запустить себя за это время? А главное, почему это произошло? С квартирой также произошла некоторая метаморфоза. Отсутствовали такие детали, как тонна еды и алкоголя, огромная плазма и молоденькая сочная девушка, выходившая из спальни. Теперь по всему периметру было установлено множество мониторов, на которых велись какие-то технические расчеты. «Осторожнее, Артур, будь мягче», — посоветовал Минок. «Твой отец явно на пределе. Попробуешь давить, выкинет из квартиры или еще каких глупостей наделает». С «Чего ты взял?» «А, а ты не видишь? Лицо серьезнейшее эмоциональное истощение и нервоз». А «Ведь Боженька был прав». Движения отца казались дерганными, а сам он походил то ли на безумного ученого, то ли просто на какого-то сумасшедшего. «Извини за беспорядок. Я... я не ждал гостей. С Совсем». «Ну да, именно поэтому ты пытаешься незаметно спрятать в одну из полок припрятанный пистолет». «И нафига ему эта игрушка? Против серьезных владельцев пыли она практически бесполезна. Ну, разве что можно выстрелить в упор». «Но и в этом случае лучше полить насмерть, иначе рана не окажется смертельной». «Нано-роботы, мать их! Что у тебя происходит? И как же разгольная жизнь и молоденькие цыпочки?» Решил снова углубиться в работу. Я кивнул на один из экранов, который Пётр тут же быстро деактивировал. «Наивный. Я все равно ничего не пойму в этой абракадабре». Зато могу показать запись воспоминаний хорошему специалисту, чтобы тот расшифровал тонны неизвестных мне знаков. Впрочем, в данный момент меня интересовало совершенно другое. «Да». Мужчина почесал затылок, затем начал судорожно собирать грязную одежду, разбросанную по всей квартире. В голову пришла одна интересная идея, из-за чего я выпал из жизни почти на месяц. «Вот что бывает, когда очень любишь свою работу. Ты есть будешь?» «Нет, спасибо. Как сам-то?» «Да, все хорошо. Как мама. Держится?» Мгновение, два, и до меня наконец-то дошло. «В смысле держится?» Кажется, Петр понял, что сболтнул лишнего, поэтому нахмурился и вместо ответа пошел закидывать одежду в стиралку. «Отец, твою мать!» Немного раздраженно произнес я. «Может, не будешь вести себя как ребенок, и наконец расскажешь, что у тебя происходит? Что за затворнический образ жизни?» Почему ты встречал меня, держа пистолет за спиной? И какого хрена ты выглядишь, как чертов зомби в начале обращения? А самое главное, с чего ты решил, что маме надо держаться? Ты знаешь про исчезновение Орлова? Он исчез? Петр всего на мгновение потерял самообладание. Но этого хватило, чтобы полностью подтвердить нашу догадку. В своем сообщении Григорий говорил именно о нем. Уж больно нервно тот отреагировал на озвученную мною новость. как будто он искренне переживал за будущего мужа своей бывшей жены. «Исчез», — подтвердил я. Но буквально вчера он прислал короткое сообщение. «Пётр всё знает». Так что теперь у меня возник резонный вопрос. Что именно знает Пётр, то есть ты? Мужчина подвис на несколько мгновений, после чего состряпал максимально страдальческое выражение лица, грохнулся на диван и обхватил голову руками. «Я так попал, Артур. Ты даже не представляешь, насколько попал». «Господи, не человека, сплошная ходячая проблема. Никому не пожелают такого родственничка. Я бы и сам палец о палец не ударил, чтобы помочь ему, но от последующей информации может зависеть жизнь Орлова. А вот за него я действительно волнуюсь, несмотря на все наши разногласия. Это я уже понял. Осталось узнать подробности». В следующие минут десять я слушал интереснейший рассказ о жизни своего отца за последние полгода. О том, как он публиковался в известнейших журналах, связанных с новейшими технологиями. О том, как встречался с китайским императором и даже получил от него небольшой подарок в качестве фарфоровой статуэтки дракона. О множестве девушек, набивающихся к нему в жены из-за кругленькой суммы на его счету. В общем, Батяня у меня жил жизнью настоящий рок-звезды в сфере технологий. Но, как обычно и бывает, всему хорошему в определенный момент приходит конец. Особенно, когда ты решил рискнуть и продавать непроверенную технологию. Но об этом всем по порядку. Как уже говорилось ранее, сразу несколько прямых конкурентов Болотовых вцепились в эту технологию руками и ногами. Они прекрасно знали о серьезных разногласиях между Петром Кракеновым и Болотовым, поэтому сделали все, чтобы перекупить и его, и прорывную технологию. А когда им это удалось, они вложили баснословные деньги в производство и маркетинг. Благо, в самом процессе изготовления зарядных блоков и пластин не было прям сильных изменений. Тут возник резонный вопрос. А какого хрена они вообще торопились? Ну и ответ на него тоже нашелся сразу. Конкуренты видели начальную активность Болотовой и даже теперь пугались, что у нее получится выйти на рынок с конечным товаром раньше их. Ну и ускорили этот процесс настолько, насколько можно было. Идиоты. Жадные до денег идиоты. Они ведь пошли еще дальше. Заключили контракт с несколькими китайскими компаниями, чтобы увеличить собственные мощности и полностью покрыть потребности рынка. А люди хотели эти зарядные пластины и батареи. Очень хотели. Ведь одно дело заряжать собственную пыль один-два часа, и совсем другое, когда этот срок сокращается до одной минуты. В общем, компании искренне думали, что добились настоящего успеха и, наконец-то, выгнали наглую Болотову с российского рынка зарядных пластин. Та даже производство закрыло на какое-то время, видимо, смирившись с убытками. Но, как я уже говорил... Несколько месяцев назад начались серьезные проблемы, о которых сигнализировал отдел качества. Причем, что делать с этой проблемой, не знал буквально никто, включая моего отца. А дело в том, что при слишком частом использовании новых пластин или зарядных блоков, ранговая пыль начинала приходить в негодность. С каждым разом она держала все меньше зарядки, а ее эффективность, казалось, неизменно падала. Да, на такой короткой дистанции негативный эффект был практически незаметен. Только особо дотошные покупатели подметили разницу. Но я даже не представляю, что произойдет еще через полгода или даже год. Похоже, кто-то всерьез вознамерился лишить людей ранговой пыли. И мой отец сделал все, чтобы им в этом помочь. Конец четвертой книги.